бешенный их Рауля. Видно, что вы, господин Доброжелон, незаконный сын!» Рауль стал белее воротника своей рубашки, и глаза его так сверкнули, что Девард отступил. Декингом, пораженный этим блеском, кинулся между двумя противниками, боясь, что они бросятся друг на друга».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 Я считаю себя оскорбленным. И так решено, после с Д'Артаньяном, вы, если вам угодно, будете иметь дело со мной. «Ого!» — ответил Девард с язвительной улыбкой. «Я восхищаюсь вашей осторожностью, Виконт. Синь в ноту. Вы обещали мне удар шпаги Д'Артаньяна, а после этого удара намерены обнажить свое оружие. Не беспокойтесь».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 Потом, повернувшись к Бекингему, попросил «Уволяю вас, герцог, ни слова об этом».